Семь. У Рика еще было достаточно времени до того, как начнет темнеть. Ехать и что-то искать днем было глупо, как он решил. Можно нарваться на кого угодно в доме. Он решил сначала забрать свою машину, следом заехать домой перекусить. Отказавшись, чтобы Дженни его подвезла до машины, Рик решает немного прогуляться, подышать свежим воздухом. Бренди добавила ему сил и немного уняла головную боль. Весь путь до машины он думал о происходящих событиях за такой короткий промежуток времени. Да ещё тот забор вокруг имения был серьёзным препятствием. Вспоминая его внушительные размеры, это была серьёзная преграда. Для сокращения пути Рик направился через Чайна-таун. Это оказалось ошибкой для него. Район оказался густонаселённый, население словно бегало и топало по его голове, что усиливало боли и стало невыносимо находиться там. Он решил поскорее убраться оттуда. «Господи, ну наконец-то!» — воскликнул Рик от радости, подходя к своей машине. Усевшись удобнее в свой Бьюик, он еще раз прокрутил в голове все события и свой придуманный план. Убедившись в своих намерениях, что поступает правильно, он завел машину и направил ее в сторону Гранта-Веню, к своему дому. Ему следовало привести себя в порядок и подкрепиться. Добравшись не спеша до дома, Он, не торопясь, направился в квартиру. Первым делом он забрался в ванну и принял прохладный контрастный душ, после которого ему стало гораздо легче. Пройдя в комнату, он наполнил себе стакан бренди и подошел к зеркалу, стоявшему на комоде в прихожей. От мысли, что ему предстоит проникнуть в дом Фишеров, пульс стал учащаться. «Эй, парень, да что с тобой? Ты же делаешь это не первый раз! Все будет хорошо!» Успокаивал он свое отражение в зеркале. Минут пять он стоял у зеркала, гипнотизируя себя. Допив свой бренди, он быстро перекусил приготовленную яичницу с беконом. Взяв с собой пару приготовленных сэндвичей, он заторопился на выход. Выйдя на улицу, он заметил, что запах после дождя пахнет не как обычно. Он набрал полные легкие воздуха. Голова его в этот момент закружилась и заставила Рика остановиться на минуту. «Как же я раньше этого не замечал!» Он продолжил путь к своему бьюику. Расположившись удобнее в сиденье, он выстраивал свой план о проникновении в особняк, прокручивая его снова и снова у себя в голове. Потерявшись в своих планах, Эрик не заметил, как расправился со своим маленьким запасом. Заведя двигатель, Эрик направил ее в неизвестность. Колеса понесли его по мокрому холмистому асфальту на малой скорости в Нобхилл. Ему не давало покоя две смерти в такой короткий промежуток времени. Это не могло быть случайностью за один день. Он понимал это прекрасно, и весь его опыт в полиции говорил об этом. Размышляя, он пришел к выводу, что ему стоит встретиться с Лесли, и, возможно, у него что-то узнать, полезное для себя. Внезапно наскочили воспоминания о записке с выкупом. Она и послужила Рику поводом для встречи с бывшим напарником. Ему предстояло выстроить дружелюбный диалог со своим бывшим напарником. Рику надо было увидеть эту записку, которая не давала ему покоя. Кружащие мысли вокруг записки привели его к выводу о том, что он должен встретиться с Лесли в ближайшее время, а сейчас он займется своим планом. Мысли о двух смертях и записке резко отодвинулись назад, от возникшего азарта и рискованных обстоятельств, которые заставляли его идти вперед вслепую. Рик почувствовал, как его ладони стали влажными от волнения и начали скользить по рулю. Вытерев по очереди каждую ладонь о своей брюке, Он снова вцепился в руль обеими руками. «Вот вы цокнув, сказал он. Колеса бежевого и несли его в очередной раз по мокрому асфальту в район Нопхилл. Направляясь туда, Рик уже знал, где сможет оставить свой автомобиль. Ему осталось только найти телефон-автомат и набрать фишеров, убедиться, что дома никого нет. Знакомым ему маршрутом Рик доехал до того самого перекрёстка, где и припарковал там свой автомобиль. Рик оторвал свою правую руку от руля и потянулся ей к бардачку. Откинув крышку бардачка, его рука искала среди других предметов фонарик. Нащупав его и достав, Рик вернулся обратно в своё прежнее положение. Поиграв фонариком в руке и убедившись, что он работает, Рик спрятал его в карман своего плаща. Покинув свою машину, Рик шоркал ботинками по мокрому асфальту в поисках телефона-автомата. Прогулявшись по незнакомому району, Он так и не смог найти телефон, что его разочаровало. Разочарованное состояние быстро сменилось и стало волнительным. Быть пойманным при проникновении его стало волновать сейчас куда больше. Ему ничего не оставалось делать, как идти вперёд и надеяться на благополучный исход. Отказываться от своего плана он не стал. Рик направился пешим ходом по уже знакомой ему холмистой дороге. Он старался двигаться по правой обочине, ближе к полю чтобы в случае опасности он смог скрыться от чужих глаз в растущем диком винограднике и остаться незамеченным. Пешком ему пришлось идти намного дольше по времени. Потратив на свой путь около получаса, он оказался у преграды, которая огородила имение Фишеров. Двигаясь вдоль преграды, его глаза скользили то вверх, то вниз, в поисках места, где он смог бы пересечь забор. Преграда казалась ему бесконечной и неприступной, В голове появилась мысль отказаться уже от своего плана и придумать что-то другое, как вдруг он увидел место, как ему казалось, очень удобным для пересечения преграды. Он не ошибся, место оказалось удачным. Сделав пару усилий ногами, он смог встать носками ботинок на маленькие выступы, которые выступали из забора на высоте полуметра от земли. Используя их как упор, он смог легко удержать на них свой вес. Нащупав руками чуть выше головы, за что можно зацепиться, он крепко вцепился в кирпичную кладку. Его пальцы находились в щели между красными кирпичами и помогали удерживать вес на выступах. Собрав силу для рывка, он сделал прыжок вверх. Оказавшись на вытянутых руках, Рик продолжал удерживать свое тело на весу. В следующую секунду он закинул правую ногу на забор и твердо ею уперся, и следом подтянул левую ногу. Оказавшись на заборе, Рик всматривался в насаждение, выискивая возможную опасность или какую-либо другую угрозу для него. Убедившись в безопасности, Рик в следующий момент спрыгнул с забора на другую сторону. Почувствовав под ногами мягкую землю, он начал свое медленное продвижение вперед. Двигаясь по чужой местности, Рик пытался не заблудиться среди кустов и деревьев, окружающих его со всех сторон. Он старался держать в зоне видимости забор, Каждый доносившийся до него шорох или незнакомый звук заставлял его замирать на месте и прижиматься к земле. Риск кого-то встретить оставался, и он это прекрасно знал. Ему приходилось действовать очень осторожно и медленно. «Да сколько еще можно тащиться здесь!» — шепотом сказал он. В скором времени он увидел через простор насаждений очертания здания. Это был особняк огромных размеров. Решившись продолжить движение дальше, Он не предполагал даже, где и что ему искать. И главное, как ему туда попасть. Преодолев расстояние мелкими перебежками в надежде остаться незамеченным, он оказался у стен особняка. Первым решением было принято найти место для проникновения внутрь. Рик начал двигаться вдоль стены в надежде найти такое место. Продвигаясь, он тщательно осматривал каждое окно и пробовал их открывать. Через несколько таких осмотров он обнаружил одно приоткрытое окно, Оглянувшись по сторонам и убедившись, что всё хорошо, он проник внутрь. Рик стоял и не двигался, вслушиваясь в мёртвую тишину дома. Оглянувшись по сторонам, Рик понял, что находится на кухне. Уже вечерело, и он понимал, наступающая темнота будет не в его пользу. Надо было действовать как можно скорее. Он прошёл к выходу из кухни, приоткрыл дверь и снова стал вслушиваться. В тишине он слышал только своё дыхание, и учащенное биение своего сердца, которое всем своим видом говорило о том, что готово было выпрыгнуть из его груди. «Да что ты так разволновался-то, парень? Только посмотрим, и всё!» Протирая вспотевшие ладони носовым платком, прошептал он. Он чувствовал своё сильное волнение, которое только усиливалось с каждой минутой, с того момента, как он оказался внутри чужого дома. Крадясь по коридору, он начал открывать дверь с правой стороны от себя, попадавшие ему на пути. Первая дверь оказалась запертой. Пройдя несколько метров и открыв вторую дверь, ему повезло больше. Рик оказался в просторной спальне, большие окна которой еще пропускали вечерний свет. Ему показалось странным, что спальня была расположена на первом этаже, в таком здоровом особняке, и только позже он сможет понять, почему. Рик смог увидеть, как выглядит спальня богатых людей, но у него не было времени любоваться роскошным интерьером. Пройдя к большой кровати, Рик увидел тумбу у изголовья, которую он принялся осматривать. Он не понимал, зачем это делает и что там хочет найти. За свою карьеру он знал, что везде может скрываться какой-то ключ. Наступивший вечер уже не позволял рассматривать мелкие предметы, находящиеся в ящике. Рику пришлось воспользоваться своим фонариком. Он достал свой фонарик и стал аккуратно направлять луч света на содержимое ящика. Осмотрев содержимое одной тумбы, Он ничего не увидел для себя интересного и направился к другой. Приблизившись к ней, он разглядел лежащую на ней художественную книгу, а рядом с ней какую-то баночку, которая вызвала у него большой интерес. «А это уже интересно», — проговорил Рик, направляя аккуратно луч света на неё. У него в руке оказалась маленькая баночка с таблетками. Повертев её, Рик смог разглядеть на ней рецепт, и на имя он выписан, а также их название. Они принадлежали бэтти Фишер. Внутри находились какие-то таблетки. Название же таблеток ни о чем ему не говорило. И он решил забрать их с собой, с мыслью, что таблетки смогут чем-то ему помочь. Он убрал баночку с ними в нагрудный карман рубахи. В самих ящиках также ничего интересного не было. Осмотревшись быстро по сторонам, он решил не осматривать содержимое шкафов. Ему следовало найти сам кабинет как можно скорее. Через секунду Рик направился к выходу. Пройдя несколько метров дальше по коридору, он оказался в большом зале, стены которого были увешаны головами диких животных и фотографиями. На них позировал мужчина, державший винтовку в руке на фоне зарослей и убитых диких животных. «А он хорош!» — прошептал Рик, светя фонариком на фотографию с убитым слоном и стоящим рядом мужчиной. Оглянувшись по сторонам, Рик увидел дверь, опечатанную полицейской лентой. Он, не раздумывая, направился к ней. Прикоснувшись к металлической ручке двери, он почувствовал пробежавшие мурашки от пяток до макушки, сам не зная от чего, или от холодной ручки, или от того, что ждет его за этой дверью. Повернув ручку, он начал с осторожностью толкать ее вперед. Стараясь не сорвать полицейскую ленту, Рик пригнулся и проник в кабинет, закрывая за собой дверь. Оказавшись за дверью, Рик замер, внимательно изучая кабинет взглядом. Первым он увидел стол, который выделялся своим большим размером и бросился ему в глаза в первую очередь. Крадясь на носочках по кабинету, он сокращал метры между собой и столом вдоль левой стены. Стоило ему прокраситься несколько метров, как он сам не заметил, что уперся левым боком в невидимое препятствие. От неожиданности Рик вздрогнул. В вечернем свете Рик не смог разглядеть откинутую крышку, встроенного в стену шкафа, в которую он и уперся, крадясь. Рик заглянул в темноту, напрягая свое зрение, пытаясь разглядеть в темноте содержимое ящика. Как он ни старался, все было безрезультатно. Тогда он решил воспользоваться фонариком, и только с его помощью Рик смог увидеть содержимое. Не найдя ничего интересного среди предметов, он начал двигаться дальше. Его глаза рассмотрели содержимое стены, она была заставлена разной литературой. Он сразу же вспомнил о Дженне. «Дорогая, тебе бы здесь очень понравилось!» Не теряя времени, он направился к столу. По мере приближения к нему он изучил предметы, находящиеся на нем. Некоторые предметы на столе уже не поддавались очертанию. Он направил на них фонарик, прикрывая ладонью яркие исходящие луч света. «Вот так-то лучше!» — прошептал он, разглядывая предметы, расположенные на столе. Как он и предполагал, обычные письменные принадлежности. Часть стола и принадлежности были усыпаны брызгами капель черного цвета что позволило сделать ему заключение, что капли являлись запекшейся кровью. Обойдя стол, он начал открывать ящики стола, вытаскивая их один за другим. В них ничего интересного он не обнаружил. Интуиция подсказывала ему, что здесь что-то не так, но что именно Рик не мог понять. Только потом он поймет, как близок был к разгадке. «Ну что же, пора выбираться отсюда», — произнес он. Рик тихонько стал продвигаться к выходу вдоль той же стены. Не успел он подойти к двери, как услышал странный звук, доносившийся с другой стороны кабинета. Появившийся звук заставил Рика замереть на месте и отказаться идти дальше. Он никак не мог понять, что это был за звук и что ему делать дальше. В течение пяти минут Рик стоял, не шевелясь, ожидая, что будет дальше. Страх начал преобладать над ним. В течение этого времени стояла гробовая тишина с другой стороны двери. Преодолев свой страх, Он очень медленно продолжил сокращать свой путь до двери неуверенными шагами. Оказавшись у двери, Рик снова замер. Прислонив ухо к двери, он стоял и вслушивался в тишину. Через несколько секунд он резко одергивает голову от двери. Что-то внутри него указало на исходящую угрозу за дверью. Ему хотелось броситься в паническое бегство, от нависшего над ним снова страха в этот момент. Он предпринял попытку еще раз прислушаться. Может, послышалось? Огромных размеров отстроенный особняк может хранить в себе всё, что угодно. Звуки могут происходить по разным причинам, как он думал. Но нет. Рик напряг слух, насколько это было возможным, и не ошибся. За дверью он слышал какое-то движение. Но что за движение, он так и не мог понять. Это было словно в кошмарном сне. Рик отказывался верить в происходящее. Разные мысли стали крутиться в его голове, которые не давали ему даже шевельнуться. Все тело Рика было напряжено, словно тугая пружина. Он почувствовал какое-то странное шорканье по двери. Что-то уперлось в неё. Но по странной причине ручка двери оставалась в своём положении, она не двигалась. «Что за дерьмо вообще происходит? Кто находится за дверью?» — в страхе подумал Рик. Он прекрасно понимал, тот, кто находится за дверью, знал о нём самом. И это ещё больше усиливало паническую атаку Рика. Он стоял, замерев несколько минут, не понимая, что происходит. За дверью последовала снова мертвая тишина. Находясь в панической атаке, Рик не услышал открывания входной двери. Все его чувства были сосредоточены на происходящем положении. Звук захлопнувшейся двери привел его в еще больший ужас. Эй, Купер, какого чёрта ты там делаешь? Катись отсюда! Прозвучал мужской голос. Чёртова псина!» В следующую секунду. За дверью Рика послышалось скуление собаки. «Чёртова псина! Будь ты проклята!» Только и смог прошипеть сквозь зубы Рик. Рик понял, что за дверью находилась собака, которая нагоняла на него весь этот ужас и не позволила ему выйти. Теперь же угроза ещё больше нависала над ним. Он понимал, что тот, кто пришёл, вероятнее всего, видел, как тёрлась собака у двери и, возможно, захочет зайти в кабинет и проверить, что там происходит и, конечно, обнаружит его здесь. Глаза Рика бегали по тёмному кабинету, в надежде найти хоть какое-то укрытие. Его глаза остановились на окнах. Рику показалось, что это единственный и безопасный выход сейчас. В надежде покинуть кабинет через окно, Рик, затаив дыхание, начал продвигаться на цыпочках обратно в сторону окон как можно тихо. В этот раз он был осторожен и внимательно смотрел, куда идёт. Оказавшись у одного из окон, он внимательно осмотрел его, В темноте он смог разглядеть спасительную ручку, и тогда он выдохнул с облегчением. Эта ручка оказалась действительно спасительной для него. Не раздумывая, Эрик достал носовой платок и, повернув ручку, стал осторожно приоткрывать окно. Он почувствовал, как свежий поток прохладного воздуха ударил ему в лицо. Следующий момент — погода сыграла с ним страшную шутку, от которой ему хотелось бежать прочь, с этого места не оглядываясь. Стоило Эрику приоткрыть немного окно, как резкий поток ветра ворвался в кабинет. Сила ветра была такой силы, что рама оказалась сильнее его руки. Она с ужасным грохотом распахнулась настежь, что наполнила кабинет шумом. Рик услышал, как за его спиной что-то начало падать со стола. Не оглядываясь, он вскочил на подоконник и спрыгнул вниз. Выпрямившись, он тут же рванул в насаждение в надежде остаться незамеченным. Темнота и сад, окружившая особняк, позволили ему незаметно скрыться подальше от того ужаса, который он только что пережил. Во мраке ночи Рик скрылся прочь от окон и возможной опасности. В попытке перевести дух и понять, где именно он находится, Рик остановился в поисках временного укрытия. Приглядев небольшой куст, он рванул к нему. Рик находился в неподвижной позе, присев на корточки. Весь его взгляд был обрушен назад. Он всматривался во мрак ночи, пытаясь разглядеть то самое окно, через которое покинул только что кабинет. Сейчас удача оказалась на его стороне, и опасность его миновала. Бежавшего Рика никто не преследовал. Убедившись, что он один, Рик начал аккуратно продвигаться через сад. Ему следовало обогнуть особняк и дальше вернуться обратной дорогой. Он вспомнил про собаку, которая могла ему снова преградить путь в случае её появления. «Ну, Купер!» «Сукен ты сын!» — ухмыляясь, произнес он. Рик начал посаду огибать особняк. Спустя некоторое время он оказался на знакомой уже ему местности. Рик бросился бежать, не оглядываясь, той же дорогой, которой крался сюда. Ему очень сильно хотелось оказаться сейчас дома, в безопасности, а не бежать, спасая себя. Странное чувство у него было. Он оказался беззащитным и неподготовленным к такой ситуации, и это усиливало его страх. Продолжая своё бегство, он решает оглянуться, и это было его большой ошибкой. Не успел он обернуть голову обратно, как почувствовал, что его правая нога ударяется о невидимый ему предмет. Его тело обрушивается на землю и немного проскальзывает по холодной и мокрой траве. Ему показалось, что вся кровь хлонула в голову в этот момент. Рана на голове напомнила о себе резкой болью. Не обращая на это внимания, Он подрывается из земли и снова бросается в бегство. Достигнув места, где он предположительно перелезал забор, Рик сходу взобрался на него и спрыгнул. Оказавшись на дороге с другой стороны забора, он был уже более уверенным в себе. Угроза была позади. До своей оставленной машины Рик чередовал шаги с мелким бегом. Чем быстрее сокращался путь, тем он больше чувствовал себя в безопасности. Преодолев свой путь, он оказался у машины не решаясь сразу залезть в нее он срывает с себя грязный плащ и забрасывает его на заднее сиденье захлопнув дверь он уперся руками в машину и склонил голову вниз рик стоял и часто дышал сердце еще колотилось отдышка была очень сильная после такого забега спустя пять минут ему стало легче и он оторвал руку от машины рик сел в машину и сразу завел ее от резкого нажатия на педаль акселератора двигатель начал рычать Он направил машину в сторону дома. Весь путь до дома он только и делал, что думал о случае в особняке Фишеров. Ему представлялись разные ситуации в случае его обнаружения там. На данный момент он был уверен, что всё хорошо. Но как он ошибался, он ещё не догадывался. Ему предстоит ещё раз пережить этот, как ему казалось, кошмар наяву. Припарковав машину напротив дома, Рик собрал остатки сил и бегом направился через дорогу к дому в свою маленькую крепость. Только когда Рик оказался в своей квартире, он полностью почувствовал себя в безопасности. Несмотря на свое уставшее состояние, первым делом Рик решил промочить свое сухое горло. Включив свет и оставляя за собой грязные следы от ботинок на ковре, Рик направился через центр комнаты к бару, который располагался у маленького окна в стене напротив двери. Он достал бутылку бренди и уселся в кресло, стоявшее рядом с баром. Несколькими жадными глотками он пытался утолить свою жажду. Опражнив четверть бутылки, он пытался успокоиться и расслабиться. Откинув голову назад, Эрик всматривался в потолок. При попытке поставить бутылку на тумбу справа от него, его правая ладонь слегка прилипла к ней, и это не оставило его без внимания. Он приподнял руку и развернул ладонь к себе. Эрик начал внимательно её разглядывать. Ему открылась страшная картина. Среди засохшей грязи он увидел рану на ней, на которой была свежая кровь. Это было для него сильным потрясением. Эрик пытался вспомнить, где и при каких обстоятельствах он поранился, и мог ли он оставить следы крови в особняке, когда находился там. Капли крови его пугали меньше всего сейчас. Настоящий шок вызвал чёткий кровавый отпечаток части ладони, оставленные на бутылке, которую он принялся рассматривать. Он же мог оставить кровавый отпечаток руки и в особняке когда пытался скрыться через окно. Вспоминая в голове раз за разом свой визит, он так и не смог понять, где и как именно поранился. Паника вновь охватила его. Страх овладел им, что его могут задержать при обнаружении его отпечатков в особняке и предъявить обвинение в незаконном проникновении. «Что за дерьмо? Что вообще происходит?» — воскликнул Рик в гневе. Сделав еще пару глотков, он встал и прошел в ванную, где начал отмывать руки. Обработав рану, он сделал себе перевязку. Осмотрев себя, он смог разглядеть еле заметные пятна крови на штанах, которые были на коленях и выше. Дьявол! – выругался он, снимая штаны и всю остальную одежду. Он снял всю одежду с себя и тут же влез в домашний халат, оставив вещи в ванной вместе с обувью. Вернувшись в комнату, он прошел к креслу. Ему оставалось только ждать и надеяться, что все будет хорошо. Возвращаться в особняк — это было смертельным приговором для него. Он снова начал прокручивать свой визит. Эрик вспомнил про баночку с таблетками, которую положил в карман рубахи. Он снова встал и направился в ванную. Какое же было потрясение у Рика, когда он обнаружил, что карман рубахи оказался пустым. Проверив ещё раз карманы, в том числе и брюк, и не найдя таблетки, состояние Эрика пришло в бешенство. «Твою мать!» Сквозь зубы злостно произнёс он, бросая из силы и штаны обратно на пол. Эрик вспомнил про плащ в машине. В надежде, что он мог положить их в него, он бросился бежать к машине в халате и домашних тапочках. Схватив плащ, он также быстро вернулся в квартиру. Его надежда оказалась пустой. Кроме фонерика и носового платка, в карманах ничего не было. Он со злостью швырнул плащ на пол. Эрик готов был взорваться от таких дел. В состоянии растерянности... Он пытался вспомнить их название. От напряженности у него разболелась голова. Рик морально и физически был вымотан, когда взялся за это дело. Он прошел к креслу, взял бутылку и жадными глотками ее опорожнил. Голова отказывалась работать должным образом. Он прошел к кровати и прилег. «Видимо, они выпали как-то при падении», — смотря на потолок, подумал он. Эрик отказывался верить в происходящее, словно все действия происходят в кошмарном сне, где он является главным героем, и вокруг него расставлены ловушки. Выпитая бутылка бренди и сильное уставшее состояние сделали свое дело. Эрик провалился в сильный и глубокий сон. Он даже не мог и представить, каким событиям приведет этот вечерний визит в особняк Фишеров.